лейкес обернулся к томмоту и поглядел на него укоризненно не стану стрелять стремительно нырнули вниз северного крутояра о боги будешь учиться я помни ты будешь учиться парень не оборачивался но ч у в с т в о в а л что слушал он жадно завет на надежды ловя каждое слово мод ты не думай что так будет всегда вернутся и люди посылавшие тебя на учебу придет и время учебы тут лекес резко обернулся убегал ли ты от красных спросил он откуда ж тогда взялся я не убегал ты получается я коренной беляк и не беляк ты кто ж тогда Не знаю. Подъехали к к р а й н н ы м домам Абаги. С обеих сторон улицы и з подворотен навстречу путникам вынеслись остервеневшие псы. Следом за ними во весь дух бежал какой-то кривоногий солдат. — Стой! Стой! Вы попутчики Аргылова! В о б о г е стали... Известны подробности вчерашнего боя. Генерал Вишневский, потеряв более половины отряда убитыми и ранеными, отступил, а сегодня из Амги с главными силами дружины прибыл сам командующий генерал-лейтенант Пепеляев. Он остановился со штабом на восточном берегу Амги в местности Булгун-Яхтах. в двух верстах от осажденного в сосыл-сысы красного отряда Ивана Строда. Чуть раньше, со стороны селения Петропавловского, преследуя отряд Строда, прибыл сюда и атаман Артемьев. Кривоногий солдат, встретивший путников в Абаге, был его посыльным. Узнав о возвращении Аргылова, атаман вызвал его. Человека, бежавшего вместе с Аргыловым, он велел п р и в е с т и с собой. Это была новая головоломка для Томмота. Почему атаман Белых велел Аргылову взять с собой его, Томмота? Если т о п а р к о в чует что-то неладное в их с Аргыловым побеги, то более проницательный Артемьев, надо думать, и подавно подозревает их. Может, что-нибудь уже разведано и п е р е д а н Артемьеву? Земля полнится слухами... О зверствах людей Артемьева говорили, что заподозренных не только в измене, но даже в простом сочувствии красным они без суда и следствия ставят под дуло ружей. р е к в и з и р о в а н н ы х коней Валерий отправил дальше в а МГУ, после чего путники, все трое, отправились в штаб за реку. Остановили они коней на восточном взгорье, возле небольшого рубленого дома, окруженного столбовой изгородью в четыре жерди. «Отведи коней и жди нас вон там», — без обычного презрительного обращения Нохо показал Валерий Лекесу на дом рядом. Дом, куда не вошли, был набит битком военными. Хозяев оттеснили в угол. Больше десятка офицеров склонились над картой, расстеленной на большом столе под божницей, а остальные сидели вдоль стен на стульях и кроватях. Войдя, то Мот из всех сразу же выделил Пепеляева. Прошлый раз в омге, одетый в я з а н ы й свитер, он имел домашний вид и был похож на озабоченного главу большого мирного семейства, который выговаривает своим расшалившимся детям. Сейчас это был генерал, человек, облеченный властью. На скрип, о т в о р и в ш е й с я двери, Пепеляев оторвался от карты и вопросительно посмотрел на вошедших. Погоны на его черном френче блеснули. На немой вопрос генерала отозвался Якут. Одетый в черную овчинную борчатку в талию, он стоял у стола в независимой раскованной позе, поставив одну ногу на чурбан, заменяющий стул. Я вызывал. У него были густые в беспорядке волосы, широкий лоб, нос с горбинкой и рыжеватые усы на медном, прокаленном на ветрах и морозах лице. Пусть выйдут... «И подождут в другом месте», — вмешался пожилой небритый офицер в помятом френче. «Выйдут, когда выйду я», — не оборотясно говорившего, едва взглянув на вошедших, человек в борчатке распорядился. «Садитесь». «Брат генерал». Чуть заметным движением в век Пепеляев остановил пожилого офицера и наклонился над столом. «Братья офицеры, прошу к карте». Томот, сидя в сторонке, все поглядывал на человека в борчатке. Так вот он каков, Артемьев, главарь атаман, гроза коммунистов. Про Артемьева Томот слышал давно. Тот был один из первых якутов, получивших хорошее образование. Он окончил реальное училище, затем многие годы работал в улусах, писарем, учительствовал. К личным врагам своим он был безжалостен, как морозный месяц, но с л ы л за человека умного и рассудительного. В Якутске он работал инспектором в Губоно, преподавал в школе. К тому времени белые отряды завладели чуть не всей Якутии, окружили Якутск. Артемьев же продолжал работать в советских просветительных учреждениях. Но прошлой весной, после у б и й с т в а Из засады прославленного красного партизана Нестора Каландаришвили, шедшего с отрядом из Иркутска, он внезапно ударился в бега на восточный берег и присоединился к белым. Человек — это загадка. Правду говорят. Почему бы а р т е м ь е не работать по-прежнему? Что толкнуло его на побег после того, как уже стало ясно, что белые терпят поражение? Говорят, будто он дезертировал устрашенный расстрелом участников заговора против советской власти. Но вряд ли. Будь это так, после побега он затаился бы, а не возглавил белый отряд. Всего вернее, он имел давний сговор с белыми. Потомок знатных родов, он, конечно, мечтал только господствовать, быть может, даже стать правителем всей Якутии, но в любом случае это был не случайный человек, завлеченный хитростью в ряды белых, это был сознательный и яростный враг. О, сколькими бедами! Обернутся мысли, зреющие в этой голове, — подумал Том Мот, глядя на плоский затылок а р т е м ь е Его удивило, как безразлично отнесся Артемьев к появлению близкого человека, чудом вырвавшегося из-под расстрела. Ведь они с Валерием приятели, так тот сам г о в о р и т Заметно огорчился и Валерий, повернулся ко всем спиной и вперил взгляд в окно. Том Мот стал рассматривать окружающих, сидеющий, С квадратным красным лицом человек в генеральских погонах был, конечно, Вишневский. По левую руку командующего сидел чистый и опрятный полковник Леонов, начальник штаба. За разъяснениями по карте все обращались к нему. Ближе то и дело вставал, звеня шпорами, полковник Суров. Этот изверг был к тому же и щеголь. Выходя на мороз, как рассказывали, он эти шпоры снимал, и поверх шевровых сапог надевал камусные т о р б а с а Во время первого допроса он заходил, и Том Мот имел возможность познакомиться с его увесистыми кулаками. На Ороне справа п р и м о с т и л с я некто чернявый, низкорослый и худой в камусных курумах под самый пах. Это был Василий Борисов. Отпрыск Амгинского бая. К Пепеляеву он примкнул во Владивостоке, где учился в университете. Совещание, как видно, кончилось. Пошел беспорядочный разговор всех со всеми. Полковник Леонов стал сворачивать свою карту, пристукнув ладонью по столу, вспомнил о вызванном подчиненном и Артемьев. «После ЧК е а отяжелел, нерасторопен стал». — Долго ехал. Ну, здравствуй. Подавая руку Валерию, Артемьев кивнул в сторону Томмота. — Это твой чекист? т о м о т сделал движение, чтобы поздороваться, но Артемьев, как видно, и не собирался подать ему руку. Атаман уставился на Томмота круглыми, помрачневшими и твердыми, как срез сухого сучка глазами. Прикусив губу, Чичахов едва выдержал этот взгляд. — Да, чекист, — ответил он за Валерия. — Почему это вы все попрекаете меня от ЧК? Я был там четыре дня. — Михаил Константинович, парень не врет. Без особого рвения заступился Валерий. Он учился в педагогическом техникуме, в ЧК проработал всего несколько дней. Он друг моей сестры и почти родственник. — а Храбрый парень! Во время побега застрелил двух красных. — Вижу, что храбрый. — Рысью смотрит. — Ну, ладно. — Садись, рассказывай. В низком, тесном для стольких людей и шумном от всеобщего говора помещении было не резон особо распространяться. Поэтому Валерий в полголоса и кратко рассказал, как доехал до Якутска, с кем встречался, чего сам добился, как был схвачен и как убежал. Кажется, были названы многие имена. Делая безразличный вид, т о м о д прислушивался в оба уха, но разобрать ему удалось немногое. Затем Артемьев стал задавать вопросы, опять-таки упоминая имена людей называя адреса, а Валерий отвечал. Услышанным Артемьев, видимо, остался недоволен. Обеими ладонями в раз он хлопнул себя по коленям. «Да!» Не думал, что обернется таким образом. Тебе, конечно, лучше знать, сам съездил, хотя многое из того, что ты рассказал, мне уже известно. И я такого оборота не ожидал. В Якутск я ехал с другими представлениями. Да, кажется, в этом среднем мире нет существа ненадежнее человека. С крюченным пальцем Артемьев провел по волосам от лба к затылку, и этим же пальцем злобно погрозил кому-то. «Ну, погодите! Какая тут обстановка?» — осмелился спросить Валерий. Рассчитывая на доверительность, он и спросил доверительно, как спрашивают о вещах тайных, ушам посторонним непредназначенных. Но Артемьев против всякого ожидания провозгласил во всеуслышание. «Эти верзилы воевать разве умеют?» напасть на спящих и убежать, поджав хвост, как побитые щенки. Наложили полные штаны и деру, а ведь называются генералами, полковниками. Томот притих, ожидая, что сейчас что-то должно произойти. Но ничего не произошло. То л ь Артемьев рассчитывал, что из русских по-якутски никто не понимает, а якуты, знающие русские, не выдадут. то ли его власть и независимость были уже столь значительны. — План красных — это правда? — Не иначе, — обиделся на вопрос Валерий, доложил командующему. — Понятно теперь, почему он так спокоен, когда ему говоришь об отрядах из Якутска, и стукнул себя кулаком по колену. Рассказывать им об этом не стоило. Как же я мог скрыть, когда был отправлен с таким заданием? и тем, как сказать, надо переварить, что сказать, как сказать и для чего сказать, вот тут переварить, тут!» Артемьев постучал себя по лбу. «Все равно, из нас вытрясли бы. Только мы появились, схватили, принялись избивать и вызнали». Артемьев глянул на синяки и ссадины т о м о т о в о й физиономии и, п о н и м а ю щ е усмехнулся. Сидим. Ждем, когда строт сдастся. Дураки. Они решили сдаться? Сомневаюсь. А вот командующие со штабными шишками эти нисколько не сомневаются. У красных, дескать, нет другого шанса на спасение. Да как же это они? разгромленные и прогнанные через всю Сибирь, до сих пор не уразумели, кто такие большевики. Они будут стоять на краю могилы и не уступят. Вот в этом ты несомненно прав, — подумал Томот одобрительно. — Так сказать им это? Артемьев многозначительно постучал костяшками пальцев по чурбаку, на котором сидел. — Вон тот, — кивнул он в сторону Пепеляева, — с утра послал красным ультиматум с предложением сдаться. Так строт передал, дескать. Единолично он решить не может и просит прекратить бой до четырех часов дня, чтобы обсудить наш ультиматум с отрядом. Вот мы сидим и ждем. Уверен, что красные не митингуют, а укрепление строят. Эх, ворваться бы сразу, да передушить их, как кутят. Эта хитрая лисастрот уже в ы с к о ч и л из моего капкана, обошел стороной нашу засаду и чует, сердце обведет вокруг пальца, и на этот раз, ну, ждите, ждите, простофили, ждите, вроде той собаки, которая приняла луну за масляную лепешку и дожидалась, чтобы луна упала ей в пасть, ждите. Ждите. Он вынул из кармана часы. Осталось двадцать минут. Сам того не желая, Артемьев подал сигнал. Вслед за ним и другие стали вынимать часы. От минуты к минуте становился все тише Говр, о пока не умолк совсем. Все гуще становилось облако табачного дыма, студенисто шевелившееся над головами сидящих. все более Отчетливо, в тишине, слышался гул огня и треск поленья в к а м и л ь к е Невольно прислушиваясь, все как по команде, поворачивали головы в сторону двери, едва там слышалось какое-либо движение. Пепеляев сидел, подперев лоб одной рукой и барабаня по столу пальцами другой. Полковник Леонов, в к о т о р о й уже раз доставал с ь полевой сумки какую-то бумагу, перечитывал ее, прятал и вновь доставал. Вишневский с виду дремал, д а в а л и в ш и с ь спиной на стену. Полковник Суров без конца звякал своими шпорами, без всякой нужды раздражая всех этим звяком. Василий Борисов бездумно глядел в окно, ничего не видя там за сплошным толстым слоем льда. В углу у н и м а л а ребенка мать, хозяйка дома. внезапно т я ж к и кулак, как молот, г р о х н у л об с т у л «Все!» — с часами в руке стремительно поднялся Суров. «Да, а их нет!» Вслед за Суровым вскочил полковник, высоченный, светловолосый, с продолговатым лицом. Томот догадался, что это был Рейнгард, взявший штурмом Ангу. «Спокойствие!» — подал голос Пепеляев. в д о сосыл с сысы две версты!» Еще пятнадцать минут. Офицеры послушно сели на прежние места, в прежних позах, но теперь беспокойства хватило и самого Пепеляева. Пепеляев поднял взгляд на адъютанта. — Поручик, взгляните. — Слушаюсь. Адъютант вышел и скоро вернулся. — Никого нет. Пепеляев поднялся. Вялым взмахом руки разрешил сесть остальным, тотчас вскочившим на ноги вслед за ним, и принялся ходить взад-вперед, неслышно ступая в мягких курумах. «Идут!» — просунул голову в дверь, и тут же скрылся постовой солдат. «Вот-вот!» — неопределенно пробормотал Пепеляев, как бы подводя итог своим ожиданиям, и остался стоять там, где остановился перед камельком. Все повернулись к двери. Ввалился дородный, широкий в кости офицер и, сдвинув вниз лица толстый шарф, доложил. «Брат генерал, парламентер!» Не дослушав доклада, Пепеляев приказал. «Введите!» Ввели красноармейца с завязанными глазами. Офицер, озявшими пальцами, Безуспешно пытался распутать узел, но подскочивший поручик оттиснул офицера и быстро снял повязку. Красноармеец зажмурился от света. Это был русский, лет тридцати. По исхудалому лицу его можно было судить о долгих днях недоедания и других бедах, выпавших на его долю. Был он по виду довольно потрепан, но держался уверенно, будто его ждала нескорбная участь пасть от пули. а только высокое счастье. — Гражданин генерал, вам! Генерал поспешно взял поданный ему пакет, криво надорвал его и выхватил из пакета небольшой лист бумаги, чуть не выронив в его на пол. Руки командующего заметно дрожали. Пробежав письмо глазами, Пепеляев посмотрел на красноармейца, опять склонился к листу. И вдруг, откинув письмо прочь, крикнул сорвавшимся голосом, «Он предлагает сдаться мне!» Воцарилась тишина. Офицеры, переглянувшись между собой, зашумели. «Как? О, нам! н Чтобы мы...» «Да-да, сдаться нам! Трудно поверить, но это так! Полковник, прочтите вслух». Адъютант поднял с пола письмо и подал Леонову. «Вы бросили вызов всей Советской Сибири и России!» Зычно, словно боевой приказ, начал читать полковник. — Вас пригласили сюда купцы-спекулянты и п р е д а т е л и сэр Куликовский. Народ не звал вас. С оружием в руках он встал на защиту советской власти. Якутская интеллигенция идет вместе с трудовым народом. Без крика, полковник. Не надо кричать. Недовольно бросил Пепеляев. Леонов поперхнулся, откашлялся и стал дочитывать. сложить оружие отряд отказывается и предлагает вам сложить оружие и сдаться на милость советской власти судьба которая не может решиться здесь ваша же авантюра будет похоронена здесь в якутии помните что народ с нами а не с генералами с минуту было тихо потом кто то суров кажется слегка хотнул и вдруг хохот двух с лишним десятков мужчин потряс стены этого тесного дома. Смех удивил парламентера. Он растерянно стал разглядывать всех поочередно. Пепеляев уже немного у с п о к о и л с ь ждал, пока дружинники смолкнут. Смех прекратился так же внезапно, как взорвался, будто наваждение нашло на всех и тут же ушло. Пепеляев обратился к парламентеру. Вы, наверное, хорошо укрепились. Мы готовы встретить вас. Наверное, вы все большевики. Во всяком случае, в ы т у ш ь наверное. Нет, гражданин генерал, еще не стал коммунистом. Коммунисты у нас есть, но большинство беспартийные. У вас нет ни малейшего шанса спастись. Скажите это другим красноармейцам, своим друзьям. Ладно? Парламентер нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Разговор этот был для него бессмысленным. — Гражданин генерал, скажите, с д а е т е с в о или и нет? Пепеляев помрачнел и отвернулся. — Поручик, — подошел он к адъютанту, — пишите. Переговоры считаю законченными. Открываю военные действия. генерал взял у адъютанта карандаши размашисто расписался вырвав лист из б л о к н о т а и сложив в четверо адъютант вручил его парламентюру красноармейцу завязали глаза до свидания сказал он засовывая бумагу за пазуху встретимся там соыллсысы -сосы». с парламенеров ы в е л и братья офицеры к столу скомандовал генерал и направился на прежнее свое место под божницу. Полковник, карту. «Брат генерал, я требую выслушать меня», — заявил Артемьев. Пепеляев удивленно взметнул на него косматые брови. Леонов перестал разворачивать карту, а дьютант замер с табуреткой в руках. Все обернулись к Артемьеву. «Слушаю вас». Судьба нашей компании во многом будет зависеть от решения, которое будет принято сейчас. У вас есть какое-либо предложение? Надо прекратить наступление на сосыл-сы-сы. Все разом заговорили. Разочарование, насмешки. Не хочет ли он драпануть от строда и во второй раз возмущение безответственностью, возмущение бесцеремонностью? Стратег и с Хотона сует свой нос в дела командующего иронические крики «Браво!» «Надо прекратить это бессмысленное наступление!» — властно повысил голос Артемьев. «Надо двигаться на Якутск и взять его в ближайшие дни, пока красные не стянули туда силы и не успели возвести укрепление. В эту ночь строду крышка». «За ночь Якутск от нас не уйдет. Я человек прямой», — уверенно возразил Артемьев. «Привык говорить в открытую. Сомневаюсь, что ночью будет успех. Мы дали красному укрепиться. Если уж мертвецкие спящих не удалось их сломить, то теперь...» «Не вам бы, Артемьев, упрекать нас», — перебил его генерал Вишневский. «Наша вчерашняя неудача — это продолжение вашей неудачи». — Мы имеем дело с противником, который, который будет драться до последнего патрона, — подхватил Артемьев. — Стоит подумать, во сколько жертв обойдется нам эта осада. Мое предложение — овладеть якутском, а затем без труда можно будет прихлопнуть и сосыл-сы-сы. Он думает, что строт будет сидеть и дожидаться этого желанного часа. — Да, он будет сидеть и дожидаться. С дерзкой заносчивостью отбарировал Артемьев. «Мои люди будут держать его здесь, как в капкане. Ни щели, ни норы ему не оставим!» Пепеляев со стуком опустил сжатые кулаки на стол. «Спасибо, Михаил Константинович», — сказал он Артемьеву. «Ваше родение я высоко ценю, однако не могу согласиться с вами». Мы никак не можем оставить за собой отряд Строда. Логичнее будет покончить с ним и двинуться на Якутск, и м и я обеспеченный тыл за спиной. — У стратегов из х о т о н а своя логика! — засмеялся полковник Суров. Артемьев с размаху впечатал в стол рукоять пистолета. — Еще одно слово, полковник! — Братья, братья, успокойтесь! Капеляев примирительно повел руками. — А вы, полковник, попридержите язык. — Слушайте мой приказ. Завтра на рассвете дружина штурмует сосыл Сысы. Операцией буду руководить я. Да поможет нам Бог.